В тот вечер Вайнс подумал, что нет смысла ложиться спать Поэтому он поцеловал жену на сон грядущий и пошел в бильярдную Где Вилликинс лениво демонстрировал один из наиболее приемлемых социальных навыков Которые он приобрел в годы неразумно растраченной молодости Комердинер выпрямился, когда Ваймс вошел и сказал «Добрый вечер, командор. Хотите подкрепляющий напиток?» Ваймс также позволил себе закурить сигару, поскольку сами понимаете, что хорошего в бильярдной, если под потолком среди ламп не кружит дым, окрашивая воздух в безнадежно синий цвет. Цвет погибших надежд и утраченных возможностей. Вилликинс, который хорошо знал процедуру, подождал, пока Ваймс не ударит по шару, прежде чем вежливо кашлянуть. «Вы отлично поработали, сэр. Я так понимаю, ее светлость несколько расстроена из-за ситуации с гоблинами, сэр. Полагаю, я не ошибся, сэр, потому что недавно встретил ее в коридоре, и она использовала выражение, которое я не слышал ни от одной женщины, с тех пор, как умерла моя мать, упокой боги ее душу, если только они ее найдут». «Но вы опять-таки отлично поработали, сэр». Ваймс отставил Кей. «Я хочу накрыть их всех, Вилликинс! Что толку прихлопнуть одного местного головореза?» «Согласен, командор. Главное – попасть по черному шару!» Ваймс оторвался от своего бокала, который опустошал с яростью. «Вижу, ты в свое время немало играл, Вилликинс! Ты видел когда-нибудь Таза Вильямса? Очень религиозный был человек на свой лад, жил с сестрой где-то в подворье на сетке с цыплятами». И я в жизни не видел, чтобы кто-нибудь так играл. Клянусь, он мог сделать так, чтобы мяч отскочил от стола, прокатился вдоль бортика, упал именно там, где Тазу было нужно, и аккуратненько закатился в лузу. Ваймс удовлетворенно фыркнул. Конечно, все кричали, что это жульничество, но Таз стоял спокойный, как столб, и твердил «Шар в лузе!». По правде говоря, его ни разу не поколотили, только потому, что наблюдать за ним было очень поучительно. Однажды он загнал шар в лузу рикошетом от лампы и от пивной кружки. «Шар в лузе! И не поспоришь!» Ваймс расслабился и закончил. «Но проблема, конечно, в том, что в реальной жизни правила гораздо более строгие». «О да, командор!» – согласился Вилликинс. «Когда я играл, единственным правилом было бежать очень быстро, после того, как ты стукнул противника кием по голове». Ее светлость дала понять, что сегодня вам, возможно, понадобится моя помощь. «Да уж, пожалуйста. Мы поедем в Заусенц. Это примерно в 20 милях вверх по реке», – Великин скивнул. «Да, сэр. Некогда там жил род Заусенцев, в частности, знаменитый лорд Джастис Заусенц, который, как известно, никогда не верил заявлениям о невиновности на том основании, что преступники всегда лгут». По счастливому стечению обстоятельств, он был также уважаемым мастером добровольного общества изготовителей веревок и канатов. Надеюсь, нас не ждет встреча с чем-то подобным. «Кстати, Вилликинс, по пути мы остановимся, чтобы прихватить нашего проницательного юного констебля, которому нужно показать, что такое «Честная игра». И я уж постараюсь, чтобы оно так и было». «Приятно слышать, сэр», — ответил Вилликинс, — «но не забывайте». Какая разница, если в конце концов шар попадет в лузу?